Глава 10. 1702 год, декабрь, 29-е, Лондон. «Ваше Величество, нам нужно немедленно выходить из этой войны», — твердо произнес Черчилль. Остальные присутствующие закивали, соглашаясь. Разгром шведами в генеральном сражении армии Саксонии, Дании и Меккленбурга при Гамбурге привел к выходу этих стран из войны. Следом Голландия перешла на сторону Людовика. И сейчас, по сути, мы с Габсбургами остались наедине с очень сильной коалицией. «А русские?» — спросила королева Анна. «Я слышал, они взяли две шведские крепости». «Это так, Ваше Величество», — кивнул Черчилль. «Нотебург — это небольшая, но очень неприятная островная крепость», — произнес сэр Чарлос Хеджес, секретарь Северного департамента, отвечающего среди прочего за отношения с Россией. Петр ее взял после двухнедельной осады и решительного штурма. Сами шведы брали век назад ее у русских тяжелым измором и смогли ею овладеть только после того, как русские защитники почти все умерли от голода. Нин шанс же был взят еще быстрее, хотя представлял собой бастионную крепость, построенную по всем правилам. Тоже штурмом? Он капитулировал после сильной бомбардировки. В гарнизоне из семи сотен бойцов после трехсуточного обстрела осталось менее двух сотен. Гарнизон же Нотебурга уничтожен практически полностью. Сначала обстрелом, а потом и штурмом. Там было пять сотен человек. Королева косилась на Черчилля. «Это впечатляющие результаты!» Чуть помедлив, кивнул он. «Сам Вабан, подавая записку Людовику, назвал эти успехи выдающимися», заметил Дэниел Финч, второй граф Ноттингем, секретарь Южного департамента. «И рекомендовал королю эти взять и изучить самым подробным образом, чтобы взять на вооружение Франции». По его мнению, примененные русскими приемы открывают большие возможности для развития наступлений во время больших кампаний. Ведь много сил на долгие осады малых крепостей не потребуется. — Я согласен. Русские преуспели в осадах, — кивнул Черчилль. Вероятно, эта двухлетняя осада Азова была такой затяжной из-за того, что они там мучились. Опробовали разное. И теперь пользуются. Но впереди их ждет полевая битва с Карлом. И у меня нет ни малейшего сомнения в исходе этого сражения. «По моим данным, русские его не страшатся» отметил глава Северного департамента. «Царь же будет его даже искать. Вот как! И много у него войск? Около двадцати тысяч пехоты и шести тысяч кавалерий при ста орудиях». «Сильная артиллерия», — чуть помедлив произнес Джон. «Слишком сильная для такой армии. Что он задумал?» «Вы считаете, что он что-то задумал?» — удивился секретарь Северного департамента. «Для двадцати тысяч пехот и сто орудий весьма представительно. В недавнем генеральном сражении между Карлом и Коалицией у всех сторон совокупно имелось вдвое меньше. Если быть точным, у русских полевой армии их девяносто шесть. Они сведены в три полка полевой артиллерии. Более того, все эти пушки совершенно одинаковы. Один калибр, один размер, один вес. «Интересно», — задумчиво произнес Черчилль, начав расхаживать. «Вы поняли его замысел?» «Боюсь, что я могу только гадать. Такое количество пушек имело бы смысл в крепости». «Если Петр будет искать генеральное сражение с Карлом, то откуда он возьмет крепость? Значит, речь идет о легких полевых укреплениях». «Это поможет?» «Да», — решительно кивнул Джон Черчилль. «Шведы сильны натиском. Но если подготовить поле боя и укрепить его множеством легких редутов и люнетов...» то они потеряют большую часть своего преимущества и окажутся под ударами продолжительного огня пушек и мушкетов. Да, это, вероятно, очень сильный ход, и он даст нам некоторую надежду. «Разгром полевой армии шведов изменит баланс сил», — покивал секретарь Южного департамента. «Твердой надежды на успех русских нет», — продолжил Черчилль. «Задумка хорошая, но если шведы прорвутся в ближний бой, может случиться катастрофа. Да, без всякого сомнения. Самым уязвимым местом во всей этой композиции», — продолжил Джон Черчилль. На мой взгляд, является кавалерия. Шесть тысяч всадников — это мало, тем более русских. Битва при Гамбурге показала, сопоставимого количества крепких саксонцев решительно недостаточно для противодействия шведам на равных. «Русские постоянно просят коней», — заметила королева Анна. «Да, это весьма разумно. Вероятно, они сами ясно видят свои недостатки». «Мы можем им помочь?» «Увы, это сделать будет крайне затруднительно», — произнес задумчиво секретарь Северного департамента. «Сейчас свободен только один торговый путь в Россию, через Архангельск. Возить через него лошадей долго и очень сложно». Их ведь оттуда нужно гнать тысячу верст или даже больше по диким местам и суровому климату. Падёж будет чрезвычайным, не говоря уже о том, что даже завести туда больше двух-трёх сотен — задача крайне непростая. А австрийцы? «Вряд ли новый король Польши их пропустит», — покачал головой секретарь Южного департамента. «Значит, мы никак им помочь не можем?» — переспросил Черчилль. «Они могут купить лошадей у персов», — задумчиво произнес секретарь Северного департамента. «И, видимо, для этого они и просили денег. Хотя они их просили у всех, и, судя по всему, немало получили. Но хватило им или нет, неясно. Мне известно» что у персов купили тысячу хороших строевых коней. «Вы полагаете, что передача им денег поможет?» «Должна помочь. Кроме того, мне известно, что ими была закуплена тысяча полошей для кавалерии в Золингене. Летом она прибыла в Москву. Но в Золингене продолжают их изготавливать, вероятно, для них же. В Золингене вообще загружены все мастерские, вообще все». Вклиниться туда с заказами очень сложно. «У них нечем вооружать кавалерию?» — удивился Черчилль. «У них есть сабли, но Петр полагает, что они малопригодны для боя со шведами. Насколько мне известно, он считает, что сабля хороша в скоротечной свалке. Но для решительного конного натиска требуется другое оружие. такое которым можно на съезде колоть. Свалки им не выстоять. Навыки фехтования у русских очень слабые. Он делает ставку на пики и на прямые клинки, которыми можно наезжая колоть. Пики? Половина русской кавалерии вооружены пиками и копьями по польскому образцу. Э- это, это интересно, прохаживаясь воскликнул Джон. «Это, черт возьми, очень интересно!» «Сэр, держите себя в руках!» Меланхолично произнесла королева. «Шведы рвутся в натиск. Они не заводят перестрелок. В этом их сила. Но они не имеют пик, атакуют только шпагами и палашами». «Пика длиннее, а значит, на первом съезде это может дать преимущество, сильное преимущество. Если нерешительное, тогда почему они не вооружают всю кавалерию пиками?» — спросил секретарь Северного департамента. «Выучка. Пик и бить уметь надо. Да и конский состав нужен добрый. То, что они вооружили пиками три тысячи всадников, уже удивительно. «Откуда они их взяли?» «По моим сведениям, русские вербуют обедневших литовских дворян, обученных этому делу. В Польше и Литве копейный конный бой до сих пор в чести». «Славно, плавно!» — покивал Черчилль. «Редуты, много пушек...» «Копейная конница!» «Это действительно дает нам шанс!» «Прямые клинки им помогут?» «Помогут, но не сильно!» «Ими действительно на съезде ловчея колодчим саблей!» «Впрочем, им сейчас любое преимущество, пусть даже малое впрок!» «Хотя я бы не рискнул на них ставить!» «Даже сейчас». «Отчего же?» — удивилась королева. «Нам известно, что шведы понесли тяжелые потери в битве при Гамбурге. И сейчас, несмотря на славу, ослабли». «Да, Ваше Величество, все так. Но, Карл, принудив Данию, Саксонию и Меклембург миру...» обязал их уменьшить свою армию до трех тысяч, не более. Остальных солдат передать ему вместе с оружием. Так что я уверен, он не только восполнит свои потери, но и приумножит свое войско для похода на Россию». «Это так?» — спросила Анна у секретаря Северного департамента. К сожалению, да. Всех забрать у него не получается. После поражения много солдат разбежалось. Но 10-15 тысяч он точно доберет. Август Саксонский пытался помешать исполнению этого условия мира. И на днях стало известно, что под давлением Карла он подписал отречение в пользу сына и уехал в Стокгольм. Как говорят, поправлять здоровье. Серьезно? Удивилась королева. «Поправлять здоровье? В Стокгольме?» Арестовать открыто Карл его не решился, но в сути дела это не меняет. Джон прав, потери шведов будут восполнены старицей. «Конечно, эти солдаты не королинеры», — добавил Черчилль, — «но у них есть минимум полгода, чтобы обжиться в войсках» и проникнуться духом шведов, которыми они все, без всякого сомнения, впечатлены. Для них это армия победителей, армия, которая не знает поражения. И неохотно будут подражать им, бедные немецкие дворяне же, которых хватает в тех местах, так и вообще рвутся к Карлу. Что у них есть, кроме шпаги и чести? Ничего а с ним они обретают возможность добыть немало денег и славы с тем, чтобы позже занять теплые места в европейских армиях». Помолчали. «Вы все еще настаиваете на том, чтобы заключить как можно скорее мир с Францией?» — спросила королева у Черчилля. «Да, Ваше Величество. Наша армия для отражения десанта в Шотландию собрана? — Так точно, Ваше Величество, собрано. — Тогда мы можем подождать. — Можем, — согласился Джон. — Но в случае поражения русских наше положение ухудшится. — Кто сейчас верит в успех русских? — Никто, Ваше Величество. Твердо произнес секретарь Южного Департамента. Его коллега из Северного немного помедлил и тоже кивнул, соглашаясь с ним. Значит, их не считают угрозой. А значит, они, если и фигурируют в планах наших противников, то только как время. Некоторая задержка, легкая помеха, мало на что влияющая. Французы и сами, как я слышала, устали от шведов. И тревожатся их растущей силы. Так что они постараются завершить войну как можно скорее, не давая им чрезмерно усилиться, не так ли? «Очень похоже на то». «Тогда я предлагаю вам», — пивнула она Дэниэлу луфинчу «начать переговоры с французами. Но не спешите, торгуйтесь, затягивайте и заключите мир, если русские проиграют. Мы вряд ли чем-то рискуем таким ожиданием». «Мы рискуем десантом бретонской армии. Но мы готовы его отразить?» «Да, но и у голландцев, я слышала, далеко не все поддерживают партию аранских. Да и те не в сильном восторге от союза с Францией». «Аранские крепко держат власть, Ваше Величество. Сильной полевой армии у голландцев нет, так что они не станут выступать против Франции». «Пусть так». Главное, чтобы они активно не стали выступать против нас. Так, имитация. Мы сможем это устроить? Возможно. Чуть подумав, ответил секретарь Северного департамента. Займитесь этим, и нужно как-то помочь русским. Их победа в генеральном сражении нам очень нужна. Деньгами, увы, поддержать их мы не сможем, как и лошадьми. А вот остальным? Им нужны шпаги и палаши? Отправьте им их. У нас они найдутся. Полагаю, падежа от бескормицы они сумеют избежать по пути из Архангельска в Москву. Алексей сидел в кабинете и спокойно работал с документами. Обычное для него дело. Вдали послышались быстрые, решительные и довольно громкие шаги. Кто-то явно громыхал бахилами. «Отец», — подумал парень, — взволнованно. Несколько секунд. И царь натурально ворвался в его кабинет. Глаза на выкоте бешеные волосы дыбом, особенно усы. Не сбавляя темпа, он направился к сыну. Бойцы караула благоразумно запахнули створки. Они тоже ясно поняли, что будет крик и не видели смысла придавать это слишком уж большой огласке. Семейные дела. «Ты что творишь?» — заорал Петр Алексеевич. И, подлетев к столу, ударил сына кулаком по лицу. Леше было полных всего двенадцать лет. Однако ростом он пошел в отца и уже мало по вертикальным габаритам отличался от взрослых мужчин здешней эпохи, разве что худощав. Так что подсознательных реакций ассоциаций с ребенком он не вызывал у окружающих. Видимо, с этим была связана реакция отца, привыкшего решать спорные вопросы по-простому — удар кулаком. Царь его делал широким замахом по обычаю тех лет которые, впрочем, жили своей жизнью аж до двадцатых годов двадцатого века. Увернуться от удара, просто чуть отклонившись, не представлялось великой сложностью. Но царевич этого делать не стал. Так что отцовский кулак пришелся в скулу и отправил Алексея вместе с крепким деревянным стулом на пол. Причем удар оказался таким на удивление сильным, что аж в глазах потемнело. И на несколько мгновений его действительно выключило а потом он решил немного подыграть. «Ты чего разлегся? Вставай!» — крикнул царь. Но реакции не последовало. Алексей лежал на полу с закрытыми глазами и не шевелился. «Ты чего?» — уже более примирительно выкрикнул Петр Алексеевич. Однако парень продолжал имитировать бессознательное состояние. лёша «Ты чего? лёша С нотками истерики крикнул царь, бросившись к нему, и, схватив, начал тормошить. «Не тряси!» Очень тихо, умирающим голосом прошептал сын, продолжая свою игру. «Голова! Жив! Жив, чертяка!» Обняв сына, воскликнул царь и прижал его к себе. Алексей открыл глаза, вяло так. Отметил, что у царя на глазах аж слезы выступили, перепугался. И вообще его лицо выражало совсем не те эмоции, с которыми он к нему ворвался. «Не пойму я тебя», — тихо прошептал сын. «То бьешь, то обнимаешь». «Ты по что Гагарина сжег?» Вновь посмурнел царь, хотя былой ярости уже не было. «Так ты сам разрешил!» «Я?» — удивился царь и невольно выпустил сына, которого нес к дивану, отчего Алексей грохнул со всей худощавой тушей на паркет. «Ой!» — воскликнул Петр и, вновь подхватив сына, отнес на диван. «Когда я тебе такое разрешал?» «Сказал же!» «Действовать на свое усмотрение для предотвращения заговора». «И как это связано?» «Продолжая разработку этого дела, я выяснил, что у заговорщиков не было явного лидера. Как и единство. Более того, большая часть их в заговоре состояла просто потому, что это модно. Вот я и решил избавить их от пустых надежд, приказав убить шуйских». «Да уж наслышан. Что, нельзя это было сделать как-то тише?» «Ну, извини. У меня нет опытных венецианских убийц. А тут пришлось действовать на территории другого государства впервые, без вдумчивой подготовки. Было только два пути. Либо отправить военный отряд для организации разбойного нападения, либо вот так травить. Грубым образом. Там тонко не сработать было». «Ладно, а Гагарин тут при чем?» Он решил тебя наказать, и убить человека, без которого вскрыть его или обезвредить, не представлялось возможным. Эту бабу? это баба для России сделала больше, чем весь род Гагаринах, — возразил все тем же вялым голосом Алексей. К тому же он поднял руку на того, кто тебе верно служит. Сам вор и заговорщик, а туда же. Что вор, неизвестно. Я смог подтвердить хищение им по меньшей мере трехсот тысяч рублей, старых рублей. Хотя копать особо не копал. Так, на поверхности собрал. Сколько он всего украл, даже представить сложно. Кстати, надо бы поискать, где он это все хранил, и конфисковать. Петр нахмурился, но возражать не стал. Он обворовывал тебя. По-крупному. Пользовал, как дешевую девку. Да еще и наверное верных тебе людей руку посмел поднять. Так что требовалось его наказать так, чтобы все остальные все поняли. И ты его спалил. Да. А по-другому было нельзя? Можно было. По закону он подлежал четвертованию или колесованию. Хотя я бы его на кол посадил но мне бы Федор Юрьевич такое провернуть не дал. А ты бы его помиловал, когда вернулся бы из похода, давая понять остальным, что можно и дальше играть в свои игры». «Почему это помиловал?» — возмутился отец. «Сколько идет расследование его преступлений? Семь лет? Случайно это? Или тебе не хочется обострять? Я защищал тебя и твою власть». Эти твари бы ни тебя, ни меня не пощадили бы. Под нож пустили бы, понимаешь? Они нас хотели всех извести. А ты кулаком, криком. Еще и родного сына. Царевич махнул рукой и отвернулся к спинке дивана. Извини. С трудом выдавил из себя пётр очень тихим голосом. Алексей не ответил. «Извини!» — еще раз произнес царь уже уверенным твердым голосом. И, коснувшись плеча, сына добавил. «Я пришлю лекаря». «С чем я вышел?» Алексей же усмехнулся и, пользуясь обстоятельствами, решил вздремнуть. Ему еще перед лекарем сотрясение мозга симулировать.